Глава 52. Его самообладание было напускным. Томас рассудил, что именно такое поведение лучше всего поможет ему в общении с мафиози, однако на самом деле не испытывал ничего похожего на внешнюю выдержку. Едва оказавшись на улице, он почувствовал, как у него участился пульс, откликаясь на совокупность жутких событий прошедшего дня впервые отложившихся в сознании. Рассудку удавалось задвинуть в дальний угол всю чудовищность обмана Роберта, покушение на его жизнь, смерти отца Пьетро, встречи в Фонтанелле, но сейчас все это нависло над ним, угрожая прорвать плотину. К тому же у него болело все тело от перенесенных нагрузок, борьбы и бега, но Томас осознавал, что сейчас ему нужно держаться, как никогда. Отыскав окно в доме священника, он выбил локтем стекло, обстравшись сделать это потише. Внутри он позволил себе провести не больше трех минут, чтобы вымыться, протереть одежду и прихватить из гардероба отца Пьетро не по размеру тесные штаны и рубашку, и то и другое серого цвета. От них пахло плесенью, как будто священник давно вырос из них, и забытые вещи с тех пор висели в шкафу. Томас покинул дом через боковую дверь, ступая, как ему хотелось надеяться, непринужденной походкой. У него мелькнула мысль позвонить в полицию и рассказать про отца Петру и упыря в фонтанели, но он понимал, что его подозревают в причастности к смерти Сато, который также был связан с Монсеньором, и еще. Томас понимал, что отныне за ним не просто следят, стараясь запугать. Теперь кто-то желает его смерти. Скорее всего, тело отца Пьетро обнаружат только утром, когда в церковь заглянет какой-нибудь благочестивый прихожанин, желающий зажечь поминальную свечу, и Томас поморщился от этой мысли. — Извините, — произнес он вслух, обращаясь как к убитому священнику, так к тому человеку, который испытает ужас, найдя его тело. Но если отца Пьетру не обнаружат до утра, то у Найта есть весь остаток ночи, чтобы залечь на дно. Он не осмеливался вернуться в гостиницу, но паспорт и бумажник были у него при себе. Роберта должна была уж прийти в себя. Возможно, она поймала попутную машину и едет в город, в очередной раз полагаясь на то, что монашеская ряса защитит и укроет ее. Но как можно залечь на дно в незнакомом месте, если он владеет изгом лишь настолько, чтобы заказать вино или пиццу. Томас рассудил, что у него в Италии остались всего два союзника. Это Дебора Миллер, которую он едва знает, а в ближайшие дни она уезжает из страны, и отец Джованни, дружба и доверие которого подвергнутся серьезному испытанию. Когда станет известно, О смерти отца Пьетра нужно уносить ноги из Неаполя. Но куда? Остановив такси, Томас изобразил, что стучит по клавиатуре компьютера. «Интернет?» — спросил водитель, глядя на часы, показывавшие десять вечера. «Си!» — Томас сел в машину. Интернет-кафе, куда его доставило такси, на самом деле оказалось лишь закутком в углу полупустого бара. Древний компьютер цвета слоновой кости, похоже, не был предназначен для работы всех тех программ, что были написаны за последние двадцать пять лет. Вместо мыши у него был встроенный шар размером с бильярдный, а клавиатуру окружали крупные зеленые подсвеченные клавиши. Больше всего компьютер напоминал вычислительную машину из научно-фантастического фильма шестидесятых годов. Поразительно, что он не просто работал, но действовал быстро. Уже скоро Томас вошел во всемирную паутину. Он удивился, обнаружив в своем почтовом ящике сообщение от Деборы. Оно было кратким. — Взгляни вот на это. Любопытно, да? Дальше шла ссылка на заметку Нью-Йорк Таймс двухдневной давности. Прочитав заголовок, Свидетельства раннего присутствия христиан потрясли Японию. Найт Розинов Рот уставился на фотографию под ним. На ней был изображен улыбающийся японец, держащий в руках серебряный крест, унизанный драгоценными камнями, середина которого была украшена изображение уже ставшей знакомой рыбы с плавниками, похожими на ноги. Томас долго таращился на снимк, и тем прочитал. Сегодня археологическое сообщество Японии поверх всметения знаменитый исследователь Мицехиро Танаби, сообщивший об обнаружении на территории Японии христианского захоронения VII века. Если информация достоверна, то эта находка не только становится свидетельством раннего присутствия христианских проповедников в Восточной Азии, Но это двигает первый достоверный случай появления европейца на японских островах на несколько столетий назад. От этого открытия захватывает дух, говорит Роберт Левин из Центра исследования Азии Стэнфордского университета. Оно заставляет полностью пересмотреть японско-европейские связи в средние века. Захоронение на территории префектуры Яманаси, находящееся вдали от морского побережья, выполненное в традиционном для культуры кофун стиле. Но рядом с останками, предположительно, европейских путешественников, находится распятие по предварительным оценкам итальянской работы. Откинувшись назад, Томас шумно выдохнул. — Не просто Япония. Префектура Яманаси — то самое место, где они встретились с Куми. Он снова перечитал статью. Ему было известно, что брат посетил Японию. Не это ли привело его туда? Вдруг речь шла о кресте из Геркуланума, который якобы попал в руки Эда. Ты знал, что все кончится именно этим. Открыв несколько страниц авиаперевозчиков, Томас стал искать рейсы в Японию. Затем он написал Дебори Джиму и, повинуясь внезапному порыву сенатору Девлину. Все три сообщения содержали один и тот же текст. В опасности. Иду по следам Эда. Буду на связи. Ему была нужна еще одна страховочная сетка. Посмотрев на три адреса электронной почты, куда... Должно было отправиться это сообщение. Томас выделил один из них и добавил свой полный распорядок к посланию, которое пойдет к Джиму.